Наемник достаточно хорошо знал комиссара, чтобы понять, Сантьяги известно о расследовании. Значит, отпираться не имеет смысла. Первые вопросы появились в кружке для неудачников. Может, поищем ответы вместе? От таких предложений не отказываются. Кортес посмотрел на часы. Я буду в цитадели через... Лас-Вегасы уже делают портал в магазин, мягко перебил наемника Нав. Кортес, вы нужны немедленно... Генбек верхним чутьем понял, что клиент заторопился, и сразу взял быка за рога. — Подойди к кассе, сынок, я не позволю устраивать в своем магазине порталы до тех пор, пока ты не расплатишься. За те несколько месяцев, что Кортес не был в цитадели, кабинет Сантьяги не изменился. Все тот же стиль хай-тек, приверженцем которого комиссар стал некоторое время назад, встроенным компьютером и кресло футуристического дизайна. А на стене все те же шедевры Аркадия Ивова. Картины, которые комиссар не отдал даже князю. Увидев гостя, Сантьяго поднялся из-за стола и сделал несколько шагов вперед. «Кортес, рад вас видеть почему чему-то я вам верю», — рассмеялся наемник, пожимая комиссару руку. «Как Яна?» «Просила передать вам привет». «Она осталась на острове?» «Мы с Артемом заглянули в Москву по личным делам». «У вас удивительный талант — оказываться в нужном месте в нужное время». «Рассказать вам секрет?» «Я признаю ваше право на тайну», — улыбнулся Нав. Он предложил Кортусу кресло и уселся напротив. «Как вы уже догадались, у меня на руках небольшое расследование. Ничего особенного, но скрашивает осеннюю скуку. Ищите убийцу Масанов?» «Черт побери! А я хотел сохранить свой интерес в секрете». Мужчины негромко посмеялись, внимательно глядя друг на друга. И «Вы увязали автозаводскую с кружкой?» — серьезным тоном произнес наемник. — А вы начали с бара. Мы с Артемом были в кружке, когда некто избил молодых рыцарей. Людов мы там не видели. В виновность копыта не поверили, вот и решили разузнать, что к чему. Просмотрели записи и вышли на Крохина. — Почему Виктор вас заинтересовал? — быстро спросил Нав. — До взрыва его квартиры оставались сутки. — Вы смотрели видео... «А потому знаете ответ?» — усмехнулся наемник. «Мне понравилась батарейка, которую он носит на груди».